свободной причастности, если он, разумеется, верит в Бога, ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым статусом, когда он был бы приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключающих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми, Без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом, и прочим, в этом ряду верований и каждой религии, его любовь и уважение, а ему — признание его всеми культами, и он бы свободно принимал их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора? Такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями. Чтобы человек конца XX века мог заявить, в отличие от прошлых поколений, все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я желанный паломник. Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана. Сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман. В Японии я поклонялся будди в Швеции я вторил тезисом Лютера. Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и на речиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей. Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное, обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути в деяниях, а не только в прекрасных теориях. Борки, безусловно, понимал, что Это, скорее всего, странная, а, возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненные установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка Огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им в туне, воздерживался даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов преуспеть прежде других. Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Ружди, приговоренного к смертной каре мусульманской иерархии, кровно оскорбленной за своего